Просфора вылезла из импровизированного укрытия, только когда шаги стихли и угасли в конце коридоры. Нестабильность, они что, собрались убивать дракона? Просто так? Альвео бы... Девушка пожалела, что друга не было рядом. Может, хоть он смог бы успокоить, рассказав, что дракона просто так не убить. Это занятие долгое и слишком сложное. Но Просфора просто знала, что под натиском мэра сломается любой орешек даже драгоценный, особенно после того, как посмотрела на перроне в глаза Кейзера. Она давно так не злилась, как теперь, но только ругала Просвора себя, «Смысл злиться, когда ты все равно ничего не сможешь сделать?» Теперь вопросов к дяде появилось еще больше, потому что... В общем, потому что с мэром Кмельхольма дела обстояли весьма странно. Вроде бы он не вызывал поводов для беспокойства, не проводил дни напролет, упиваясь вином в окружении обнаженных дам, не вводил комендантские часы и не устраивал массовые гонения с геноцидом. Но горожане все равно чувствовали его власть, которую он держит на привязи, словно бы сохраняя до определенного момента, она окружала его невидимой, но осязаемой железной аурой. Сразу становилось ясно, с мэром лучше не спорить, без всяких на то объяснений, причин. Просто не надо. Не тот этот человек. В остальном же Кейзер существовал. Люди знали, но намеренно вспоминали об этом только иногда. Не со злого умысла так просто получалось. Когда афиши с лицом мэра не расклеены на каждом углу, а он не устраивает собрания на площади по десять раз за день, сознание, свойственным ему образом, отодвигает фигуру Кейзера на задний план, делая белым шумом, фоновым верещанием далекой музыки, но с красным ярлыком-пометкой — Важно и потенциально опасно. А впереди, перед глазами, маячат бытовые дела и проблемы. К тому же, даже когда о мэри говорили и видели перед собой не Кейзера, а внука Великого Анимуса, человек-то один и тот же, а разница принципиальная. О мэри Хмельхольма. Не думали так же, как не думают о хроническом соседе-алкоголике за стенкой. Пока он ведет себя спокойно, как только начнется вышибать двери, мысли сами кинутся за борт. Вот и Просфора почувствовала себя неуютно рядом с мэром, словно коснулась его холодной и суровой, как далекие горные пики, ауры. О том, что улыбающийся дядя с этим связан хоть как-то, думать даже не хотелось, но наступил как раз тот самый случай, когда мысли сами стали выкидываться за борт. Девушка нащупала в кармане записку Хьюгги, помяла ее. «Ты еще сама ничего не знаешь», — думала Просфора, выбираясь из-за големов. «А уже делаешь выводы. Ты ведь понимаешь, как это глупо, да?» Девушка не страшилась внутренних диалогов с самой собой, ведь знала, переживать нужно лишь тогда, когда станешь говорить то же самое вслух. Если еще перед зеркалом, то вообще пиши пропало. Ответы ждали рядом, в конце кладбища големов. Попадам с опаской шла туда, где затихли голоса, и рассматривала големов. Иногда они лежали кучами, иногда были аккуратно поставлены — Но от каждого из них, без руки, без ноги, с огромной пробоиной или просто отколовшейся кистью, веяло захлестывающей неподдельной грустью, будто они вовсе не собирались умирать, ведь не жили никогда, а теперь оказались на кладбище, бесполезные и безжизненные. Просфора поймала себя на мысли, что думает о големах, как о людях. А эти мысли считались не то чтобы неправильными, просто нерациональными. Тут не возникало вопросов этики, да даже безумных спекуляций. Кто знает, вдруг каждым големом заправляет маленький карлик внутри? Големы просто были глиняными куклами, работавшими на магии, человекоподобными инструментами, и все тут. Но здесь, на кладбище, от этих исполинов веяло такой неописуемой грустью и тщетностью своего уже несуществования, что что просфоры... Задним числом жалела их, как маленькая девочка жалеет тряпичную куклу, у которой оторвалась ручка. Хотя проблема-то решается легко, нужно просто пришить новую руку, и игрушка снова окажется в строю. Но с големами так никогда не делали, невыгодно и неописуемо жутко, все равно, что мертвецу пришивать свеженькую конечность. Кейзер, похоже, до этого все же додумался. Цепкая тревога внутри Просфоры уже подуспокоилась, но тут она дошла до другой части кладбища и замерла. Големы здесь стояли подлатанные, такие же, как тот, с которым недавно возился мэр, только эта Просфора видела краем глаза, а теперь перед ней раскинулась целая картина из сотни големов. Дыры их были залатаны металлом, отломанные конечности руки и ноги заменены механическими из апатично мерцающей бронзы, пробитые головы, закрытые пластинами. Все это казалось одновременно жутким и завораживающим, как алкогольный коктейль со сливками. Невероятнее и страшнее всего выглядели големы все конечности которых заменили новыми протезами с торчащими шестеренками, пружинами, рубинами и бронзовыми прутьями. Просвора испытала резкое желание убраться подальше. Она словно бы поняла, что не стоило заходить за условную дверь с надписью «Не входить, ужасные тайны, не для слабонервных», потому что теперь из бездонной ямы с шипами которая, о неожиданность, оказалась за этой дверью, придется карабкаться без снаряжения. Девушка ускорилась, надеждой обнаружив, что ворота совсем рядом. Выбравшись с кладбища, просфора тяжело задышала и нашла глазами еще один лифт. Впереди ждали ответы. Ей было интересно. Настолько? что интерес буквально из ушей лез. Но глубоко внутри, в свинцовом цеху комплексов и жестких предустановок, складывалась привычная для просфоры мысль, кто я такая, чтобы вообще этим интересоваться. Я — это просто я, обычная просфора, ни больше, ни меньше. Обычно. Просфора шагала через себя, как охотник, сам же усеявший всю поляну капканами и теперь пытающийся перебраться на другой ее конец. Шаги давались тяжело со скрежетом трущихся друг от друга валунов, но приближали потихоньку к цели, даже если цель эта вроде как не входила в компетенцию попадамс. «Я просто я», — вновь думала в таких случаях она. Сейчас же Нутро как-то само перешагнуло через себя, даже этого не заметив. Я ведь спасалась от преследования. Оправдалась Просфора перед собой же. А тут не висит табличек «Вход воспрещен». Тем более, я не виновата, что поезда не будет до утра. Давно бы уже уехала домой. Просфора шагнула на платформу лифта, нащупав тетрадь Альвио. Хорошо, что она не выпала по дороге. Огромный карман безумно теплого шерстяного свитера оказался отличным хранилищем, почти что бездонным, чуть-чуть не дотягивал. Девушка долго думала, куда дернуть рычаг, вверх или вниз, и только когда положила на него руку, заметила, что этот лифт-платформа может только спускаться. Ну, ну что же, наверняка там есть на чем подниматься. Как-то же эти люди оттуда выбираются? Просфора дернула рычаг. Невидимые магические потоки, которые, если прикрыть глаза и вообразить их на мгновение, стали бы фиолетовыми, завихрились, запуская шестеренки. Просфора спускалась в темноту. На поверку темнота оказалась не такой уж темной и далеко не беззвучной. Молотки, механизмы и металл гремели здесь так, что мозги подпрыгивали в черепной коробке. Попадамс спустилась в цех. Это, похоже, снова оказалась метафорическая яма шипами. Здесь чинили големов. Просфора знала, что големов создают именно здесь, в горном Хмельхольме, обжигают их глиняные тела, устанавливают рубины по схемам, оставленным анимусом, а потом развозят по остальным семи городам. Попадамс слышала об огромных печах с бушующим внутри красным пламенем, где големы приобретают форму. Рассказы будоражили воображение, но то, что девушка видела сейчас, будоражило ее куда больше. Раскаленный металл приобретал форму. Детали протезов лежали на двигающихся конвейерных лентах, толкаемых работающими на магии шестеренками — В некоторых частях цеха стояли сами големы, поломанные и покореженные, которым устанавливали, припаивали бронзовые протезы податливым металлом и мягкой глиной. Просфора стояла здесь совсем немного, но уже успела вспотеть. Потом увидела те самые печи горного Хмельхольма. Точнее всего одну печь, но ее более чем хватало. Огромная. В несколько ярусов до потолка она извергала такое обжигающее пламя, что, казалось, иссушала людей изнутри, выпаривала всю влагу. Ощущение пустыни, сухой и колючей, здесь достигло своего апогея. Языки рыжего пламени облизывались, игрались словно кудрями в потоке сильного ветра порту огромной печи. Любой огонь можно было усилить с помощью магии, пустив потоки, пронизывающие все сущее в пламя. Просфора даже представить не могла, сколько нитей магии использовали здесь. Волшебники даже спички и конфорки магии усиливали. Почему нет, раз есть такая возможность? А тут можно даже не гадать, что голодная печная марева питается всем, чем только можно. Само по себе магическое пламя сине-фиолетового цвета никогда не обжигало, но прекрасно светило. Вот и приходилось ухищряться, чтобы огню аля классик», как шутил Альвео, «придавать мощи». Когда побочный гипнотический эффект, завораживающей печи, ослаб, Просфора поняла, что она стоит, как истукан, обливаясь потом, и хлопает глазами. Все это на виду рабочих. Так что она уверенно, как могла, зашагала вперед, зная, что движение привлечет не так много лишнего внимания. Просфора совершенно не хотела казаться угрозой. Она вообще ничем никому не хотела казаться. Ей достаточно было быть просто просфорой, обычной собой, которая слишком, ну, слишком уж просфора, чтобы лезть в чужие дела и что-то предпринимать. Где, скажите на милость, все остальные люди и где она? Правильно? Они? Каждый из них там, наверху, а она, Просфора попадамс в самом низу, под ней только зияющая своим соблазнительным шепотом пустота. Девушку это не расстраивало, потому что с ее точки зрения было чистой правдой. Кто она такая? Правильно, обычная Просфора. А обычным Просфором положено быть самыми неважными из всех людей. Она бы и не пошла сюда, но убийство дракона казалось вещью немыслимой. «Особенно, когда в этом как-то замешан твой родной дядя». Девушка до последнего надеялась, что это не так, черебя записку в руках, но, не читая, не простила бы себе нарушенного обещания. Тут просфоры схватили за руку. Она рефлекторно дернулась с максимально возможной силой и только потом обернулась. За запястье ее крепко держал дядя. «Просфоры?» — опешил он, и голова задергалась на невидимой пружинке. «Что ты тут делаешь? Тебя здесь ни в коем, понимаешь, ни в коем случае не должно быть!» «А что вы здесь делаете?» — задала девушка ответный вопрос. Долго не решалась, но все же продолжила. «Зачем вы собрались... собрались убивать дракона?» Хьюги так и замер заледеневшим лицом. Бородка, ее остатки, нервно задергались. Он оттащил Просфору в сторону и зашептал «Просфора, я прошу тебя, прямо сейчас убирайся отсюда. Просто передай эту записку». «Нет, секундочку», — запротестовала девушка. «Я же имею право получить ответы на вопросы у родного дяди, который притворялся больным, и теперь...» «Не притворялся, это нервы. Ты не знаешь Просфоры, не знаешь, что там». Он ткнул рукой в сторону тоннелей, уходивших глубоко-глубоко. Там живут воспоминания. А еще драконы, которых вы собираетесь убить. Хотя бы скажи мне, что это не так, и я не права. Прошу тебя, пусть это будет так. Он сглотнул. Ты голема видела, да? Девушка кивнула. Нестабильность. Просфора, прошу, иди отсюда, потому что если Кайзер увидит... Ей захотелось ударить его. Иррационально, будто волей первобытного инстинкта влепить пощечину. И пусть он ее родной дядя, неважно, но... Но в то же время в голове четко отзвенело. Кто она такая, чтобы осуждать его? Чтобы осуждать кого-либо. Ничего не произошло. Их прервали. «Хюга», — перевел приближающийся Бас ты... ты... «Так, а кто это?» «Кейзер, это моя племянница. Она вот случайно пошла за старым дураком, привезла мне лекарство и...» «Не нервничай так», — махнул мэр металлической рукой. «Мы виделись на вокзале». Кейзер повернулся к Просфоре. «Вы ведь в курсе, что у вас здесь быть не должно? Что...» Она не собиралась говорить то, что сказала а потому все внутренние предустановки взбунтовались, напряглись заработали на полную мощность. Но папа Дамс не обратила внимания на эти сигналы. «Вы собираетесь убить дракона? Зачем нужно его убивать?» «Значит, вы...» Просфора знала и без помощи проклятущих комплексов, что в данной ситуации не сможет ничего сделать, изменить... Переть против мэра все равно, что ворота крепости с соломинкой таранить. Но вдруг внутри, не пойми откуда, взялся порыв, словно вихрь горячего воздуха, толкнувший ее вперед, сделать очередной шаг через себя. Словно она снова собиралась шагнуть на кухню, зная результат заранее. Нет. Неожиданно крикнула она, отскочив в сторону, оказалась за спинами мэра и дяди. «Я не дам вам его убить! Это ведь вовсе незачем делать! Я читала о драконах в тетрадке Хи-хи. и...» Просфора загородила путь в туннель. Вот теперь точно привлекла к себе лишнее внимание. «Вы, наверное, и про грифонов читали?» Холодно сказал Кейсер. Хьюгин нервно дернулся. «Грифон и сказка. Но сейчас вы собираетесь...» Девушка вдруг переменилась в лице. «Стоп, то есть...» Договорить она не успела. Ее перебил грохот. Нарастающий и ревущий, он будто сотряс землю. Своды этой пещеры заходили ходуном, пламя в печи заколыхалось, будто в панике... К разлаженному хору звуков присоединилось железо, у рабочих падали из рук инструменты, а потом посыпались камни. Пещера начала обваливаться, выплевывая камни в перемешку с пылью и песком, которые плотными облаками валились с потолка. Но, что ужаснее, затрещал пол. Камни будто сомкнули зубы. Просфора не устояла. Порода под ней вдруг стала будто жидкой, даже болотной. Потом захрустела, затрещала. Девушка поняла, что ноги ее больше не держат, не на чем. Вместо того, чтобы удариться спиной о холодный камень, просфора провалилась. Девушка полетела вниз в абстрактную черноту, сознание бледнело, и даже вырвавшийся крик оказался лишь жалким подобием дымчатого звука. Обвал прекратился. Кашляя из-за облаков пыли, песка и измельченных камней, Хюгги подбежал к дыре в полу, заглянул туда, увидел только черноту, хрипло вздохнул. проспоры, прошептал он. «Кельш, ну почему не приехал ты?» Кейзер положил механическую руку ему на плечо. «Нам бы все равно пришлось что-то с ней делать». Она узнала. Лучше, что это случилось, само собой. Иначе... С каких пор ты стал таким жестоким? Хюгге отряхнул белоснежный мундир. С тех пор, как вышел на финишную прямую, сейчас даже малейший сучок может пустить все под откос. Их разговор прервал несущийся со всех ног, скорее катившийся, Барбарио. Он кричал, «Ну, вы идете? Даркониха сама по себе не убьет, к тому же она опять разбушевалась вон до обвала. Знали бы вы, как я не хочу спускаться так глубоко, а торчу там уже дольше вас». «Если ты не будешь бояться», — отрезал мэр, — «то и страшно не будет». «Нет, мне там по-настоящему жутко. И ты знаешь почему. Я не хочу наткнуться на те вещи, на которые ты только мечтаешь, на которые уже наткнулся. Да быстрее же прошу вас». Они спустились по темному тоннелю. Инкубус зажег маленький магический фонарик, легонько отпугивающий мрак. Такую густую черноту и солнце не сразу испепелит. Дракониха, успокоившись, лежала намертво связанная цепями. Золотая чешуя блестела, обливая последствия обвала будто закатным солнцем. Большие, насыщенные отборным янтарем глаза рептилии, словно притушили... Заслонив матовым, даже слегка затемненным, стеклом. «Итак», — объявил Барбарио, закопошившись в Балахоне, «Сейчас я дам ей понюхать один раствор, и она придет в себя окончательно, полностью и бесповоротно, так что надо действовать». Алхимик нервно откашлялся. «Иначе есть шанс, что следующий обвал похоронит нас здесь заживо, учитывая обледенелый потолок?» «Можешь мне не рассказывать». Остановил мэр Хмельхольма начинай кейзер взял заостренный старый меч каким явно пользовались его предки оружие видимо было фамильным слишком уж красивое с декоративным хвостом дракона и парой головой грифонов гарда мэр проверил меч дотронулся до лезвия пальцем. моментально заработал порез набежала кровь. Инкубус приготовил несколько склянок. Одну, чтобы привести рептилию в себя, другую, чтобы жидкость разъела металлическую чешую, позволив нанести удар. Барбарио гордился этими алхимическими формулами, но руки все равно потрясывались. Все началось и случилось чересчур быстро. Одна разбитая колба у носа драконихи, так глубоко задышала, глаза заблестели. Она попыталась разорвать цепи. Камни загрохотали вновь. Вторая — и чешуя будто окислилась, покрылась непонятно чем, похожим на ползучую ржавчину. Чешуйки стали отваливаться. Кейзер действовал быстро. Схватил меч обеими руками. Подошел к брыкающейся драконихе. Посмотрел прямо в глаза. И тогда услышал. Она вновь заговорила с ним. Ты никогда не ты, лишь тень деда. Мэр вышел из себя, потеряв стальную выдержку. Все, хватит. Со всей силы он воткнул меч вплоть драконихи прямо в сердце. Конечно, они с Барбарио все рассчитали. Прокрутил и вытащил, тяжело задышав. Бросил оружие на землю. Приподнятая морда драконихи рухнула, тело обмякло, глаза побелели, словно обратившись тающим снегом. Как неэстетично, пробурчал Барбарио, пряча склянки. «Готовь остальное». Кейзер сделал глоток рубиновой настойки и зашевелил механической рукой, схватившись за голову «Мы начинаем». Подумав, добавил шепотом «Дедушка!» А Хьюги Попадамс, молча наблюдавший за всем происходящим, мысленно же думая о неотвратимой судьбе просфоры, утонул в мрачных, холодных, как ключевая вода, и вязких, как торфяное болото, воспоминаниях. Он и не надеялся убежать от них, оказавшись так глубоко. Они жили здесь, далекие, но, казалось, чрезвычайно свежие.